О муза плача, прекраснейшая из муз, о ты шальное и щади ночи белой, ты черную насылаешь метель на Русь, и вопли твои вонзаются в нас, как стрелы. И мы шарахаемся. И глухое ох, стотысячное, Тебе присягает Анна Ахматова. Это имя огромный вздох, И вглубь он падает, Которое безымянно. Мы. Коронованы тем, что одну с тобой мы землю топчем, Что небо над нами тоже. И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, Уже бессмертным на смертное сходит ложе. В певучем граде моем купола горят, И спаса светлого славит слепец бродячий, И я дарю тебе свой колокольный град Ахматова и сердце свое в предачу.